Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать «ага». Должно быть так. Это было заметно по его плутоватым глазам. Вообще умная шельма. И в его бугроватой башке ума, пожалуй, больше, чем у этого господина в кожном фартуке, выстроившего на собачках домик за заставой. Пришли домой. «Что, мошенник, — говорю я, — опоздай я на денек и висеть бы тебе со своим глупым хвостом».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 И он лежал чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить, точно переживал томительные что минуты, надвигая его собачьим разум. сердце, точно не знаю. Но я уверен, что он тоскует искренне и ж, во всяком случае, не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закатиться в любимую пивную. Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался. Итили, ли? Дома! Дома!» Холодный тон и палец, указывающий на пол. «Этого было достаточно». Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен. «Счастливого пути!» — рассыпался Иван Сидорович. «Маленько поскучаем без вас!» И с веселым грохотом наложил на дверь крюк. Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое. Еще я услышал призывный лай, обернулся и увидел Марса. Он стоял передними лапами на подоконнике между цветочными горшками, и его умная плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой. Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход по обыкновению пойдет с опозданием, но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего три минуты.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 Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху. «Идем, брат, нечего!» Он потянул его за ошейник и тот же конфузливо отдернул руку. Марс слегка и предостерегающе зарычал. «Очевидно, он меня боится!» Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками. «Эй, Василий!»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 не могут не тронуть хозяйского сердца. Я сидел на верхней палубе под тентом. Море было покойно, погода великолепная, пароход шел хорошим ходом с легкой дрожью от мощной работы винта. Народу было порядочно».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 Мальчуган лет десяти, тонкий, вертлявый, как молодая обезьяна, с плутоватой рожицей дразнил тросточкой что-то, пристроившееся под ногами немки, и оттуда слышалось злобное что очень напоминало мне старого мопса-соседа, кровного врага Марса». Почтенный человек торговой складки в засальном картузе и поблескившем пиджаке следовал свою записную книжку, водя жирным пальцем и бормотал, загадочно оглядываясь по сторонам. По 6 рублей, ежели сто двадцать, да накинуть, ежели по 4 копейки, да забочки. Для него, казалось, не существовало ни моря, пенящегося за кормой, играющим кружевом, ни резвых грациозных дельфинов, стрелой обгонявших пароход, ни милых красных бабочек, теперь с боязливым любопытством, засматривавших в его строгое деловое лицо. «Тридцать бочек по 18 рублей с пуда, да ежели положить на провоз, да утекет, обязательно», — ворчал деловой человек, подымая лицо и что-то разглядывая в натянутом над палубой тенте.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 Господин с газеты обвел всех глазами через очки, точно хотел сказать, ну что это такое? Вой усиливался и начинал переходить в какое-то завывающее рыдание. Чтоб тебя?» – Вырвался у делового человека. «Волк чистый!» Маленькая девочка сделала огромные глаза и навострила ушки. «Фрелин, это волк?» – спросила на плаксиво с немку. «Я боюсь!» Вой рос и тянул за сердце. «Удивительные порядки», – строго сказал старичок. «Насажают полный проход собак, и вот извольте тут». Вой поднялся еще тоном выше и задрожал самой захватывающей за душу вибрацией. Из-под лавки отозвался Мопс. Он показал свой черный курносый нос, выпучил глаза, словно собирался чихнуть, и всплакнул. А с носовой части лились уже целые воющие, перекатывающие аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Мопс взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от Фрейлин. «Замолчи, Тузик! Углупенький!» «За хвост да в воду!» — сказал деловой человек. «Вот собак навели!» «Я не понимаю, не понимаю, какие идиоты всюду таскают собак за собой!» — сердился старичок. «Еще бы коров захватывали! Ведь верно!» Он глядел на меня, ожидая хоть бы сочувственного отклика. Надо сказать правду, вой становился невыносимый. Купец сложил книжку и угрюмо глядел на море. Господин в очках крупными шагами ходил по палубе. На мостике появился коренастый капитан. И по его лицу было видно, что он слушает и недоволен». Около него появился помощник и что-то объяснял. Капитан энергично размахивал рукой и показывал на носовую часть прохода. Смотрю, мой старичок поднимается и направляется к капитанскому мостику. «Господин капитан», — умоляющим тоном восклицает он, — «прикажите принять какие-нибудь меры. Прошу вас, голова раскалывается, ведь прямо невыносимо!» Он прав, он тысячу раз прав. Во и рев дерут по нервам. Кажется, что весь проход с и до палубы перегружен собаками, и они стараются вовсю точно их жгут железом или тянут жилы. Смотрю, появляется на мостике, должно быть специально вытребованный третий помощник капитана и объясняет что-то, держа руку под козырек. И снова рука капитана энергично рассекает воздух. Старичок зажимает уши, и трясет головой». Это ужасно, жалуется барни с ларнетом. Послушайте, уймите хоть вашего-то обращается на ко мне. Я его сейчас палкой кричит мальчиган. Вили, вили! Тузик, замолчи, мой маленький, моя бедная собачка. Он плачет, смотрите, он даже плачет. За хвост до воду! Энергично отзывается деловой малый, сердито глядит на немку. Третий помощник капитана показывает в мою сторону и что-то объясняет. Ну, конечно, говорит, чья собака. Я уже начинаю чувствовать себя виноватым. Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их к клеткам? Я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды. Третий помощник капитана спускается с мостика и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость.